44. Лариса поднялась на второй этаж, предварительно натянув на себя шерстяную кофту и застегнув её на массивные деревянные пуговицы. Изделие Любы. Когда-то дочь пристрастилась к вязанию, вязала все дни напролёт, книжки читала специальные, журналы покупала. На себя вязать было неохота, основной моделью стала Юля. На неё шло меньше всего пряжи. Отцу свитер ко дню рождения смастерила. Красивый такой, из трёх цветов, с высоким воротом. И, наконец, в подарок матери, васильковую кофту с треугольным вырезом и стильными коричневыми пуговицами. И до того кофта ладно села, и так была к лицу и к телу, что какое-то время Лариса с ней просто не расставалась. То и дело набрасывала на плечи. Что говорить, кофта не просто грела теплом, а согревала мыслью, дочь вязала, думала, петли считала. Вот ведь Лариса тоже не маленькая. Стало быть, времени на это вязание порядочно ушло, и всё это время дочь думала о ней. А что думала? Хорошо ли? Или всё же обида есть? На что? На неё? На мать? На себя? Что толстая? А кого ещё винить? Мать, правильно. Она родила, она воспитала. Значит, где-то не досмотрела, упустила. Почему-то никогда Лариса не думала в этом смысле про семью, про мужа. Почему-то ей казалось, что она одна в ответе. Причем здесь Андрей? Он делал, что мог. Об Андрее мысли были только такие, самые положительные. За все спасибо. И дальше делал все, что мог. Лариса всегда знала точно про его возможности. Она постоянно чувствовала, на что человек способен. Отсюда и спрашивала с человека. «Этот потянет и больше, а вот этот сделал всё, что мог». Андрей. Сначала ей казалось, что она его любит без памяти, ведь он её тогда первым нашёл и поверил. А ведь что там было на самом деле? Никто не видел. Она и сама бояться начала. А вдруг это она? Ведь как дело было? Ночь бессонная. Слова матери страшные и её мысли в голове. Хоть бы сдохла. А потом вроде забылись обе, и стук в окно. «Васильевна, беги!» Она и понеслась. Прибежала. Лужа крови и нож. И через минуту Андрей сзади. Вот и пойди разберись, как там было на самом деле. И сны потом начали мучить страшные. И мать приходить начала. Правда, до тех пор, пока Люба не родилась. Она её как на руки взяла, как Любой назвала, и закончились её мучения, и мать больше никогда ей не являлась. А про Андрея через какое-то время поняла, что не любит, а боится. А потом та боязнь прямо в ненависть переросла. Как посмотрит на него, так сразу всё вспомнит. А она хотела забыть, хотела вычистить всё из своей головы. Жизнь-то налаживалась, любимая работа, она на хорошем счету. Уважают коллеги, любят больные. И получается у неё всё. Квартиру, наконец-то, на работе дали, взамен их маленькой. Удалось ещё и для Любы квартиру приобрести. Но она была всегда одна. Это уже потом она и бояться перестала, и про мужа ясность пришла. Про то, что настоящий он никогда не подведёт. Андрей — это тыл. Повернёт голову, он за ней. Руку протянет, он тут же её пожмёт. Но мысли эти пришли не так давно, уже за 50. Тогда поняла, ахнула, а как он жил с ней всё это время? Зачем ему была такая жена? Как-то спросила напрямую. Любил, — просто ответил муж. А сейчас? И сейчас. Тогда она и решилась на этот переезд. Не дури, не сможешь, ты же городская. Смогу. Не свою я жизнь живу, чувствую. Городской я стала по какому-то недоразумению. Хочу начать всё заново. Подсобишь? Так я вроде всегда рядом. Или ты не замечала? Я тебе всегда за всё говорила спасибо. Ты, наверное, и не слышал. Прости, что вслух не говорила. А я слышал. Плохо, что девчонки наши не слышали. А у нас ещё жизнь длинная впереди. Своя, друг для друга. И им успеем рассказать. Уже в деревенской жизни Лариса вдруг попросила дочерей привезти ей холсты. «А не стать ли мне художником?» «Ну, ты даёшь!» «А что такого? Бриллиантов не заимела? Что вам оставлять? Вот будете картины продавать». «Так ты их нарисуй сначала», — попыталась перевести в шутку разговор Люба. «Так я и прошу, привезите мне холсты. Вот прям чувствую я, как из меня энергия прёт». «Девки, раз мать чувствует...» «Везите? Она вам нарисует?» — поддержал отец. «Лара, меня нарисуешь?» «Тебя вряд ли. Я природу хочу рисовать». «А чем я не элемент?» «Ты элемент. Только тебе позировать некогда. У тебя работы тут много». Это было правдой. Тот дом стал для Андрея абсолютным сюрпризом и неслыханным подарком. Жизнь московская была для него сложной и непонятной. Работа на мебельной фабрике — не мечта всей жизни. Пьющие работяги в основном отлынивали от интересных заказов, брали что попроще. Директор мухлевал с древесиной. Не было работы, которой он мог бы гордиться, которая бы от начала до конца была красивой и правильной. Он никогда не замечал, что они с Ларисой разные. Всегда знал, что они на самом деле созданы друг для друга, и всё ждал, что когда-нибудь и жена всё поймёт — и всё встанет на свои места, и всё будет так, как должно быть. Так бывает. Человек забредёт не в свой сад, а там и свежо, и красиво. И вот он по этому саду бродит, и то около цветка, то у дерева остановится. И вроде бы и цветы растут, и деревья плоды дают, и всё ему нравится. Вот он и живёт вблизи того сада и не ищет ничего другого. Но в какой-то момент приходит в голову мысль. А почему бы не попытаться поискать что-то ещё? Закрыть калитку и пройти по дорожке дальше. Что там за поворотом? Не бояться. Не бояться идти, пробовать, искать. Как хорошо, что Лариса сказала. А с тобой мне ничего не страшно. И вот вышли они из той московской калитки, а за ней — поле, и озеро, и простор. И они, наконец-то, взялись за руки и пошли вперёд.